Ибо на этот раз я был не жертвую, но палачом. И, глядя на маленькую Агнессу, ежедневно шедшую ко мне на мучение, думал я, что мы четверо, граф Генрих, Рената, я и Агнесса, сцеплены между собою, как зубчатые колеса в механизме часов, так что один невольно впивается в другого своими остриями.